Поезжав к Самаре, любовался Жигулёвскими горами. Прекрасный вид представляют Жигули. Почти всё каменные скалы, нагромождённые одна на другую, заросли густым непроходимым лиственным и изредка хвойным лесом, между зеленью которого то поднимаются гористыми, неправильной формы вершинами тёмные скалы дикого камня, то спускаются уступами, голые, тёмные груды известняка. прорытого глубокими продольными трещинами и чернеющего пещерами. Вот сверху до самой воды тянется белая полоса алебастра. Наверху этой полосы на белом её фоне мелькнуло, зашевелилось что-то красное. Ещё, ещё, если пристально вглядеться, то эти красные и синие точки рабочие ломающий алебастр. Вот из-под ног рабочих с громом тащат за собой груду осколков и тучи пыли. Покатился по белой полосе огромный камень и, прыгая по утёсам, со страшной силой громыхнулся в воду. Эхо от падения раздалось несколько раз по горам, и это звалось только же далеко за Волгой. Целый водопад брызг обдал берег, и волна пошла от места, куда рухнул великан. Туча пыли на горе скрыла рабочих. Впереди, в нескольких саженях от места падения, шли бычевой бурлаки. Они встали на минутку, перекрестились, дали улететься сыпавшимся обломкам и снова повиснув груди на бичеве, мирно, в робьинном шагом потянулись вперёд под опасным местом. Ещё груда загромохала вниз. Спадёт вода, обсохнет берег и алебастр брошенный в воду ощутится на берегу. Его пережгут в тут же устроенных печах. Лес, удров много, богат всем Жигули, говорят даже что и очень немудрено, руды разные есть, но рук мало, мало предприимчивых людей, взявшихся за разработку этих богатств. А предания и легенд, сколько ходило о них, теперь меньше, а прежде между бурлаками больше рассказов было. Конец цитаты. В Астрахани было развлечение. Остановился в коммерческой гостинице. пишет он в дневнике: в 10 часов вечера целая масса народа провожала параход Суворов, что здесь называется гулянием. В 12 часов отправился в здешний павильон Салон де Вариете за вход 20 копеек. Когда я вошёл, на сцене пела из мадам Анго какая-то накрашенная певица и пела гадко. Вслед за ней потешал публику рассказами вашинский, присутствующие все больше купцы, Вели себя удивительно: кричат, ругаются, пьют и слушают в одно и то же время. В зале около сцены поставлены столы. Кто-то бросил варёным раком на сцену. Эти строки написаны не для газет, не для журналов, не для книжек, не для денег, не для славы, просто так. А Гиляровского тем временем исправно подменял друг Чехов не в Московском листке, там сотрудников хватало, в журнале Осколки. которым наш герой уже вел свою рубрику «Московское обозрение». Поэт Илеодор Иванович Пальмин писал Николаю Александровичу Лейкину, редактору «Осколков». Гелировский перед отъездом приходил прощаться. Благодаря тому, что высылаемым на время коронации, он их, говорят, шестьсот количеством, дозволено отправляться куда ему угодно, он поехал с Бурлаком, Гламой, Долматовым и еще другими актерами, на Волгу, в Ярославль, Казань и затем на Кавказ. Выражал сожаление, что Московское обозрение таким образом не может писать. Кому бы отдать? По моему мнению, приструните Антошу Чеханте, он пёсик хороший и остроумный. Несколько позже Пальмин сообщал: "Убедил я его, чтобы он писал вам Московское обозрение, и он к воскресенью пришлёт вам его". Собственно говоря, Он не то что не хотел писать, а и вправду это трудновато, и хорошего обозрения Москвы нельзя не дать. Он держится, да и довольно резонно, больше билетристики. Талантливый малый. Словом, был период, когда Чехов подменял Елировского, словно стажёр признанного метра. В августе 1883 года наш герой отважился на настоящий репортёрский подвиг. с риском для жизни. Случилось так, что поздно вечером он шёл по одному из переулков, расположенных рядом с Трубной площадью, и случайно подслушал диалог. Какой здоровый был, все руки оттянул. Факаш, бросим его тут. А то в кусты рядом. Это у будки-то дураплясина, побегут завтра легаши по всем хазам. В трубу-то вернее, и концы в воду. Делать-то делать глухую. Ну берись, Теперь на руках можно. Поняв, что преступники намеренно спрятают труп, Гилеровский закричал и изо свистнул свисток. Злодеи сразу же ретировались. Прибежал городовой. Владимир Алексеевич на всякий случай тоже улезнул, но решил испытать на себе мир Грачёвской, а Грачёвкой называли тогда эту местность романтики. В один прекрасный день он углубился в здешние трущобы. Цель была прикинуться богатеньким искателем приключений и таким образом подставиться в кавычках в каком-нибудь притоне, то есть посмотреть на весь процесс глазами жертвы. Притон нашёлся очень быстро. В одном из глухих тёмных дворов свет из окон почти не проникал, а по двору двигались неясные тени, слышались перешёптывания, а затем вдруг женский визг или отчаянный ругань. Передо мной одна из тех трущоп куда заманивают спьяны, которых собирают дочисто и выбрасывают на пустыри. Около входа стоят женщины, показывают живые картины в колышках и зазывают случайно забредших пьяных, обещая за пятак предоставить все радости жизни вплоть до папироски за ту же цену. Когда я пересёк двор и подошёл к входу в подвал, расположенному в глубине двора, то услыхал приглашение на французском языке и далее по-русски Зайдите к нам, у нас весело. Веселье в кавычках заключалось в том, что в скверной, прокуренной, грязной комнатёнке несколько человек играли в карты. Два пьяных мужика спорили о чём-то явно криминальном, и пьяная же тётка голясила, и чай пила, и булки ела, позабыла, с кем сидела. Гилеровского сразу же развели на выпивку. При этом всем подали пиво в простеньких стаканах. А нашему герою в хрустальной кружке с крышечкой он мгновенно понял, что в кружкеสนотворное, и отказался пить. Тогда обитатели притона стали настаивать: "А вот вы, барин, чего не пьёте? У нас так не полагается, извольте пить", сказал бородач Панкамёт и потянулся ко мне чокаться. Я отказался. "Считаю это за оскорбление. Вы брезгуете нами. Это у нас не полагается. Пейте, ну, не доводи до греха, пей". "Нет". Ах, нет. Воська, лей ему в глотку. Банкомёт соскочил со стула, схватил меня одной рукой за лоб, а другой за подбородок, чтобы раскрыть мне рот. Воська стоял с кружкой, готовый влить пиво насильно мне в рот. Это был решительный момент. Я успел выхватить из кармана кастет и прямым ударом ткнул в зубы нападавшего. Он своим грохнулся на пол. Конец цитаты. Неизвестно Чем закончилась бы эта схватка? Владимир Алексеевич, конечно же, силач и тренированный мужик, но численное превосходство все-таки и на стороне противника. Кроме того, дома даже стены помогают. Но тут в комнату вошел хозяин притона и узнал нашего смельчака. Они, оказывается, были знакомы по бегам. Елеровский был спасен, а в газете появился очерк под названием «В глухую» о притонах Москвы. Владимир Алексеевич иной раз, пусть и незначительно, но подтасовывал факты, чего не сделаешь ради сенсации. Но Постухов на это не сердился, напротив, ставил нашего героя в пример другим коллегам-репортёрам. Однажды, например, сотрудник газеты некто Епифанов принёс в редакцию заметку о том, что на Цветном бульваре был найден огромный мёртвый какаду. Главный редактор прочитал и вынес заключение: не пойдёт. Ты вот найди, откуда этот попугай взялся и как он на бульвар попал. Тогда пойдет. — Это невозможно, Николай Иванович, — обескураженно ответил Епифанов. — Какой же ты после этого репортер? — возмутился Пастухов. — Может, сам нашел на помойке дохлую птицу и подкинул ее, чтобы сценку написать. Вон Геляй с Вашковым. Купили на две копейки грешников у разносчика, бросили их в патриарший пруд, народ собрали и написали. — Да. сценку «Грешники в Патриаршем пруду». Там хоть смешно было, а это что? Сдох попугай, а ты сценку в сто строк. Вот найди теперь, откуда птица на бульвар попала. Эх ты, строчила мученик. Геллеровскому уже в то время позволялось многое. Он же не злоупотреблял своими репортерскими возможностями и дальше без обидных, но забавных шалостей не заходил. Репортёрские эксперименты нашего героя подчас были весьма оригинальны. Однажды он, к примеру, решил выяснить, какая почта лучше лондонская или московская. Взял чистый лист бумаги, положил в конверт и подписал: "Лондон, вшивая Горка, в Агилеровскому". Спустя полмесяца письмо из Лондона вернулось отправителю с припиской по-английски: "В Лондоне вшивой Горки нет". Гилеровский сделал заключение: Лондонский почтамт должен был бы написать, что в Шивой Горки в Лондоне нет, и что по справке адрес нового стола Гилеровский, проживающим в Лондоне, не значится. А московский почтамт это сделал бы. Значит, московский почтамт работает лучше лондонского. Действительно, на письме не было обратного адреса. Однако же оно вернулось к нашему герою. Следовательно, почтамт И вправду сверился с данными адресного стола. Но в другой раз Владимир Алексеевич отправился интервьюировать так называемых охотнярядцев, работников самого знаменитого московского рынка. О нём чуть подробнее. Охотный ряд возник в 1737 году, когда сюда перевели часть продуктовых лавок с нынешней Манежной площади. Тогда же появилось и название Характеризующая специализацию этого рынка. Торговали здесь так называемой убойной. Охотный ряд был в некоторой степени сезонным рынком. Вот как он выглядел сразу же после Масленицы. Великий пост. Мама и я ходим из лавки в лавку в рыбном ряду. Это охотный ряд. В огромном чину рыбы, серебристой россыпью заиндевелой мелочи, искрятся крошечные снетки. Весело и людно кругом, сверкает снег, как на картине с Дедом Морозом, пахнет сайками и блинами, на салазках опарницы, бутыли квас из битинь. Это воспоминание Анастасии Цветаевой, сестры поэтессы Марины Цветаевой. Она не замечала сура, перьев и рогож набросанных в подсобках, она видела тут великопостную сказку. Великий пост Время духовных, большей частью скорбных размышлений. Того нельзя, и этого нельзя. Однако люди умудрились даже в этот период устроить себе праздник, ничуть не нарушая христианских заповедей. Как говорится, естество берет свое. На Великопостный рынок отправлялась вся Москва. Он не помещался в охотном ряду и иной раз доходил до берегов речки Яузы, В лавках, конечно, ничего скоромного. Зато баранок — сахарные, горчичные, анисовые, маковые, соленые, лимонные, шафранные, изюмные. Десятки сортов. Их связками вязали и задирали на высокие шесты, чтобы не украл какой-нибудь хулиган. Зато в открытом небе на баранки нападали голуби. Уйма всяких квасов — хлебный, солодовый, бражный, кислощейный, сильно газированный — Изумный, имбирный, грушевый. А кто замёрз, пьёт горячий сбитень, прямо тут на улице. К сбитню, постные блины с икрой у слоком. Больше всего праздник поста ощущался в медовом ряду. Там даже дух стоял церковный, пахло воском, но тем не менее и тут разнообразие: мёд малиновый, гречишный, вересковый, липовый. Такой же обилье было у рыбников, у грибников, у мастеров солить капусту. Но с наступлением Великой субботы ассортимент изменялся. Павел Вистенгов писал: "В охотном ряду расставлены куличи, пасхи и красные яйца, туда стекаются хозяйки, дворянские поваряй и кухарки, кто бежит и несёт ногу копчёные ветчины, кто тащится, едва передвигаясь под тяжестью нагруженных кульков". из которых торчит и нос испуганного петуха, и печальное рыло поросёнка, производящего по улицам пронзительный виск, как бы от предчувствия, что ему не миновать беды. Конец цитаты. Торговцы утешали посетителей разными ухищрениями. Однажды, например, на одной рыбной лавке появилось своего рода рекламное объявление: сам ловил, сам солил, сам продаю. А вскоре на ближайшей лавочке Вывесили такое объявление. Сам не ловил, сам не солил, а дешевле соседа продаю. Непонятно, чего было больше в этой акции. Желание привлечь покупателей или желание самому повеселиться. Естественно, что здесь случались и курьезы, и трагедии, а чаще смех и слезы существовали вместе. Однажды, например, в газете появилось сообщение, а заглавленное так. «Прискорбный случай с врачом Г». 17 марта в охотном ряду ходил какой-то прилично одетый господин, но без шапки. Сняв с себя шубу, он тут же продавал её каждому встречному, в том числе и городовому. Последний, разговаривая с продавцом, понял, что ему приходится иметь дело с психически больным, так как неизвестный, забыв о своей шубе, стал рассказывать о крыле какого-то насекомого, которое будто бы излечивает массу болезней. Городовой надел на больного его же шубу и отвёз его в приёмный покой Тверской части. Здесь врач, беседуя с доставленным и освидетельствов его, нашел его действительно психически больным. В лице больного признали московского домовладельца, лекаря Г., 30 лет, который, работая над диссертацией на степень доктора медицины, от усиленных занятий заболел психическим расстройством. Конец цитаты. Но кухарки и дворецкие, конечно, в этих тонкостях не разбирались. Они с удовольствием слушали рассуждения несчастного доктора Г о чудотворном крыле. С лёгкой руки Гелеровского к охотному ряду пристало нелепые прозвище Чрево Москвы. Владимир Алексеевич был недоволен, дескать, тут из подвалов тянуло тухлятиной, надоедали приказчики в засаленных долгополых поддёвках. и заскорузлых фартуках. А нажи там чистили лишь раз на дню. Опять-таки обвес, обсчёт и прочие традиционные явления русской торговли. Городские власти иногда делали санитарные осмотры. Что ж, они выглядели вполне объективным подтверждением заметок Гелеровского. 14 августа полицией второго участка Тверской части, совместно с врачом и торговым смотрителем, в охотном ряду Был произведён осмотр лавок. Во всех этих лавках полки на единый грязном виде, крючья, на которых вешается провизия, не вылужены, стены и потолок не выбелены, полы загрязнены, стулья, на которых рубят говядину, и фартуки рабочих также покрыты грязью. Иной раз дела обстояло даже так. Начиная с лестниц, ведущих в палатки, полы и клетки содержатся крайне небрежно. Помёт не вывозится, всюду запёкшаяся кровь, которой пропитаны стены лавок, неокрашенных, как бы следовало по санитарным условиям. Всюду набросан суор, перья, рогожа, мочало, конец цитаты. Словом, дух от ужаса захватывает. Однако же сам Владимир Алексеевич время от времени проговаривался, дескать, по результатам всех проверок охотнрядцев очень даже ощутимо штрафовали. А против крыс использовали средства радикальные: котов и даже специальных фокс-трееров-кросоловов. Да и вряд ли, будь прав Гелеровский, главными клиентами охотнорядских лавок были бы повара лучших трактиров и ресторанов, а затем повара барские и купеческие, хозяйки купчихи и кухарки. Значит, всё было не так уж плохо. Впрочем, про охотный ряд писали многие. и в мемуарах, и в газетных сообщениях, но интервьюировать тамошних продавцов придумал именно Владимир Алексеевич. В охотном ряду кошек не держат, потому что крысы крупнее кошек и никакого уважения, они то что боязни к кошкам не оказывают. Кошек здесь заменяют собаки, фокстерьеры или простые двороняшки, и почти в каждой лавке имеется одна или две такие крысоловки. Так, у Грачёва имеется полудворняжка-мальчик, не упускающая ни одной крысы. Мальчиком названа она в честь знаменитого Рядского краснолового мальчика, околевшего во время завастовки. О нём ходят в охотном легенды. Эта собака никому не принадлежала, жила на дворе и ежедневно ходила из лавки в лавку. Где крысы, туда её и брали ночевать. Когда утром отпирали лавку и кладовую, то находились десяток задушенных крыс. Слава мальчика настолько упрочилась, что за ним приезжали мясники от Страстного монастыря и стаганки и увозили его в свои лавки на гастроли. Теперь героем охотного ряда считается довольно породистый фокстерьер Джек, принадлежащий Сафонову. — Полюбуйтесь, это у нас постоянно, — указал мне владелец лавки на перекладину под потолком над выходом на площадь. Я поднял глаза. По перекладине тихо и спокойно шла огромнейшая крыса. Вслед за ней вышла кошка, села на перекладину и начала облизываться. К ней подошёл котёнок и сел рядом. Это у нас крысиным мостом зовётся. Они партиями по нему ходят, потому что собаки достать не могут. А много крыс и товар опортят, спросил я. До год Тысячи надви в каждой большой лавке птицы и мяса портит. И надо сказать, крыса у нас избалованная, крыса-гурман. У птицы выест мозги и филейчики, а у мяса у цельной туши только вырезку и выберет самое свежее, самое нежное мясо. Уж если что крысой тронуто, так и знай, что лучший товар плохого не отведает. Как же вы избавляетесь от крыс? Только собакой. Разные мальчишки ходят к нам сотнями, да ничего не могут сделать. Главная масса крыс с кладовых на дворах, наверху, над лавками. У нас весь низ ни с лавки, видите, обит железными листами, они не прогрызают. А в кладовых асфальтовый пол прогрызают, и никак от них избавиться нельзя. Пришлось прибегнуть к единственному способу, рассказывает Сафонов. Я арендую кладовую в доме, где национальная гостиница. Там кладовая бетонная, и ни одна крыса проникнуть не может. Так и в охотном можно устроить бетонные кладовые, вот и разрешение вопроса. Ничего не достигнете, сверху набегут, поселятся и разведутся. По крысиному мосту опять прошла крыса. Большинство репортеров, разумеется, не опускались до того, чтобы интервьюировать торговцев. Но у нашего героя был другой критерий. проявить свою значимость, не взяв интервью у министра, а написав хорошую статью, в которой представлен диалог не с властями придержащими, а с простым охотнорядцем по фамилии Грачев. Стиль Геллеровского со временем менялся. Вместо легких диалогов появлялось обстоятельное и подробное повествование. Вот, к примеру, как выглядел репортаж о трагедии, связанной с раздачей милостыней, В память об умершем купце Губкине. Накануне катастрофы, 28 ноября, внук покойного, господин Кузнецов, по обычаю существующему среди купечества, раздал несколько сот рублей на поминки нищим, собравшимся у дома покойного, в количестве 300-350 человек в чайнии обычной подачки. Весть об этом мигом облетела все нищенские притоны, и на другой день, 29 ноября, внук покойного, внук покойного, С самого раннего утра к дому Губкина начали стекаться оборванцы, мало-помалу положительно запрудив не только проезд Рождественского бульвара, но и весь бульвар и прилегающие к нему переулки. Тут было не менее 15.000 человек, частью нищих, а главным образом так называемых хитровцев, людей без определённых занятий и места жительства, в лохмотьях и отрепьях. Наконец с ворот дома отворились И во дворе приказчик с несколькими артелищами начали раздачу по 1 рублю на человека. Еле только разнеслась об этом весть, как колоссальная толпа разом ринулась к воротам. Несколько городовых с околоточным надзирателем пытались сдержать этот дикий напор, но сами были быстро смяты. В течение нескольких минут происходила страшная давка, особенно в воротах дома и над толпой, в которой каждый старался опередить другого. Стоял непрерывный смешанный гул, как бы борющихся людей. Порой из этого хаоса звуков вылетали отчаянные, дикие крики. Явился отряд полицейских и жандармов. Приехали обер-полицмейстер генерал Козлов и полицмейстер Огарёв. После страшных усилий удалось развеять толпу, и тогда представилась ужасная картина. На снегу, покрытом массой опорков и лохмотьев от одежды, лежало несколько человек. Другие хоть и держались на ногах, но стонали от боли. В стороне оттирали снегом какого-то полицейского чиновника. На месте осталось шесть трупов, страшно обезобразенных. Толпа смела этих несчастных и положила их растаптала. Сверх того, один оказался с такими страшными увечьями, что через несколько времени умер. 3 или 4 человека получили тяжёлые увечья, и наконец многие отделались лёгкими повреждениями. Трупы пострадавших поспешили отправить в приёмный покой мясницкой части. В течение всего дня и на другой день, 30 ноября, когда тело покойного Губкина было отправлено по железной дороге на родину, у дома продолжали стекаться толпы, которые точес же рассеивали с полицией. Наш герой брал уже не столько стилем, сколько материалом, сенсационным, неожиданным, скандальным. Когда господин Пастухов Задумал написать роман о Ваське Чуркине, известном бандюгане того времени. Он предложил Гелеровскому отправиться туда, где обитал этот разбойник, поднабрать материала. Владимир Алексеевич с радостью согласился, и, видимо, не только потому, что Постухов был его основным работодателем, просто тянуло Гелеровского на приключения. Местность, где орудовал разбойник Чуркин, даже в наши дни таинственное и зловещее это мещёра. Она находится на стыке трёх областей: Московской, Рязанской и Владимирской. Именно оттуда, почти каждое тёплое лето, на столицу идёт смог, вонючий чёрной гари. В мещёре под землёй горит торф. В те же времена мещёрская низменность вполне могла сойти за декорацию к собаке Баскервилли. Торфиные болота, удушливый запах, какие-то таинственные свечения и среди всего этого великолепия в кавычках Воровские притоны, схороны Крадинова, заброшенные полукриминальные скиты и речка Гуслица, хранящая в своих глубинах, впрочем, незначительных, множество человеческих, рыбой объеденных костей. Именно здесь Владимир Алексеевич и собирал материал для книги своего руководителя. Он прикинулся охотником, ходил с ружьём по лесу, заговаривал с людьми, а люд здесь был подозрительный. Один из местных жителей, к примеру, всё глядел, глядел на Гелеровского и вдруг спросил: "Где же при тебе охотничек, собачка?" Выручил сопровождающий. А несмотря на всю свою отвагу, наш герой нанял сопровождающего, местного трактирщика, доверенного человека. Ответил любопытствующему: "На что ему собака? Он самопугом идёт лесом, а дичина вылетает, заяц выбегает, он их и хорп" С тех пор Владимир Алексеевич так и ответствовал: "Я самопугом". Но всё равно особого доверия не вызывал, до тех пор, пока в одном из трактиров не сошёлся с местным бандюганом. Для обольщения воспользовался уже отработанным приёмом. Я не удержался, и это назвалось на вызов Кости. "Ну выходи, дьяволы, с кем на ведро схватимся?" Осоbenного риску не было. Я вышел. Все заорали, смеялся, а Василий Богданов уговаривает меня не бороться и всё шепчет. Знаешь, кто это? Знаешь? Я встал, схватились, и я не дав ему укрепиться, сразу бросил его на спину и прижал. Под радостное удивлённое орание бросился на меня Костя. Врёшь, я скользнулся. Давай ещё по-другому. Давай. Тут я воспользовался другим, моим любимым приёмом и легко положил его в полминуты. Он встал при восторгах и криках подошёл ко мне, снял шапку, поклонился и протянул мне огромную лапищу. Тогда-то Гелеровскому расписали во всех подробностях жизнь Васьки Чуркина. Только жизнь эта, на поверку, оказалась не такой уж романтичной. Василий был обычный пьяница, который грабил на дорогах беззащитных путников и вымогал у местных фабрикантов рублей по 25, а то фабрику подполю. Не понравились заказчику все эти сведения. Принялся он писать про Чюркина на свой манер, как про Дубровского и Робин Гуда. Илировский робко возражал: "Николай Иванч, ведь гусляки над вашим Чюркиным смеются". "Зато подписываются на листок", отвечал редактор. "А, разница-то какая? Что поделаешь?" Владимир Алексеевич смирился с неизбежным.